Глава восьмая Алая кровь против едкого света Покажись, алая дрянь! Постулат Трианорского берсерка! Впервые за долгое время кроваво красная яростная трескучая сила В перемешку с духом и безумствующим эфиром Хлынуло из тела невелотекущим ручейком Обушующим речным потоком Тонкий барьер, который я не желал трогать долгое время По соображениям безопасности Был тотчас разорван И за все время моего существования на земле Я, наконец, мог ощутить текущую по собственным жилам силу архимагистра третьей степени и мощь младшего воеводы. Честно признаться, ощущения непоколебимого могущества оказались до невероятности приятными. Редкий свет боевого архиерея попытался меня обездвижить и ослепить. Неистовое давление, которое секунду назад свалилось на мои плечи, начало отступать прочь ударными темпами. От увиденного глаза Степана расширились. Церковный скипетр раскалился до бела, а парочка его прихлебала встала в боевую стойку. Однако сойти сил столпа империи стала приводить всю атмосферу в порядок, и свет под напором алой молнии силы духа медленно начал гаснуть. Давненько я не мирился силой подавления ауры с кем-то. Последний раз такое было с Устеновым. Если честно, то не думал, что мое противостояние с церковью начнется с чего-то подобного. А еще говоря, что у меня кишка не тонка. Хм. «Зря стараешься, трухлявый! равнодушно отчеканил я, глядя в налитые светом глаза святоши. «Порождение зло тьмы, исчадие и пособник дьявола, судить и покарать, пасть ниц — это забавно, весьма забавно». «Давно я не слышал подобного, но такие заявления для моих ушей не более, чем ублажающий ноктерно на фей Вот только со своими проповедями ты пришел не в то место. Твой псевдосвет мне не страшен», — мой взгляд самопроизвольно коснулся орудия церковника. «Боюсь, твоей побрякушкой лишь Машкару привлекать можно. Я и очень далеко до светозарных копий херувимов». Что же касательно упастьниц, то признаюсь тебе честно. Склонить голову и преклонить колено я могу только перед одним-единственным существом во всей вселенной. Вот только ее здесь сейчас нет. Поэтому знай свое место, ничтожный клирик. Твоя сила смехотворна, и не тебе быть судьей. Сегодня у меня хорошее настроение, кухаркин сын. Так что забирай своих шелудевых псов и проваливай из моего дома, пока я не разозлился и не выпустил вашу потроха наружу прямо здесь. Разговор окончен. Можете катиться обратно. Не может этого быть!» Вдруг рявкнул архиерей, глаза которого стали медленно вылезать из орбит от произошедшего противостояния силы. «Не может!» Однако к моим словам старый хрен не прислушался, и противоборство двух аур продолжилось. Правда, пяток мгновений спустя, где-то позади раздали шаги и в гостиную тотчас вломились лисицы в голове с рассерженной Хельгой, а также встревоженной Ритой, на руках которой оказалась сонная Лиза. «Вашу мать! Вы куда все лезете? Совсем страх потеряли, пока меня не было! Слава безне, что хоть Анжелика вместе с Разумовской уже вернулись домой!» «Дядя Зиантар, а кто этот крикливый дедушка?» Мило зевая спросила заспанным голосом малышка, не обращая внимания на всю накалившуюся обстановку. «Никто, моя хорошая, совсем никто!» — холодно усмехнулся я, подмигнув девочке. «Крикливый дедушка забыл свое истинное место, и сейчас он свалит отсюда. А если не свалит, ему же будет хуже. Хельга, убеди всех прочь, я тут сам разберусь, не вмешивайтесь». Вот только старика на его прихвостни меня удивили. Троица и вовсе было плевать на присутствующих. Сила главного святоши в следующий миг вдруг единовременно выдала свой максимум, и едкий свет вспыхнул снова с по силой. Еще бы пару мгновений, это могла бы зацепить девушек и Лизу. Плащал и молния Реонора. Хватило одного единственного мысленного приказа, чтобы расход энергии в обоих резервах тотчас увеличился на порядок. Вспыхнувшая вражеской стихия в очередной раз стала ослабевать под натиском молнии и духа. Защитный покров моментально укрыл быстро отступающих женщин, чем свел на нет любые нападки света. «Теперь можешь начинать молиться своему богу, старик!» Тлеющее в районе сердца искра Рианорского безумия преобразилась в неистовое пламя за мельчайшую долю вдоха. Пальцы резко обхватили нечто невидимое и в следующий миг вырвали из окружающего пространства ракочащее громовое копье. «Ты перешел дозволенную грань!» «Теперь никто не уйдет отсюда живым!» «Нет, не может этого быть!» Продолжил надрываться, что было силу святоша, хрипя от нахлынувшего напряжения. «Такой щенок, как ты, не может быть силен в столь возрасте! Это невозможно!» Прокричал он, но вдох спустя Витова кардинально переменился, а на лице засквозили нотки фанатизма с фонтанирующей радостью. Да, мне все ясно. Разумеется, такого не может быть. Как я и думал, ты, исчадя тьмы, пособник дьявола. Мрак катаклизма настолько в нем укоренился, что очищающий свет ему не помеха. Взять его! Будем пытать этого мерзавца!» Рявкнул зло архиерей, отдавая приказ прихлебалым архимагам взмахом скипетра, попутно с этим окружая меня удушающим коконом света. Три Куима. Ракуима! Угораздило же сюда припереться никчемного фанатика. А ведь Борислав говорил, что в церкви имеются адекватные люди. Хотя, если вспомнить, она тоже поделена на два лагеря. В следующую секунду едкий кокон света начал стремительно сокращаться. Поверх плаща по всему телу стали накладываться множественные путы, которые начали быстро прожигать мою защиту и сковывать на манер кандалов. Пока один из архимагов был занят уничтожением щита, второй, без какого-либо зазрения совести, решил атаковать меня сформированным мечом света. «Как жаль!» — тихо бронил я, с равнодушием глядя на свои оковы, а также на приближающуюся в мою сторону ярко-белое стриё стихийного клинка. «Что ты там бормочешь, нечисть?» — довольно осведомился архиерей по разной победу. «Я говорю, как жаль!» Как жаль, что придется опять просить Хельгу заняться ремонтом. Цепная молния Реанора. Пиршество алой молнии Реанора. Сетчатая паутина яростных молний за долю мгновения полностью разорвала ярко-белые оковы на обрывке света. С десяток спикировавших сверху разрядов молний, которые параллельно с этим проделали в потолке усадьбы несколько зияющих дыр, освободили меня из заточения едкого кокона света, И напрочь уничтожили ограничительную магию архиерея Степана, и тотчас атаковали защитную купола совета церковников. Вихревая гильотина! сноп и кровавой молнии Рианора. Дальнейшие секунды битвы походили на замедленную съемку. Продвинутая техника дома Арьер принесла с собой два неизменных фактора. Первое – это едва уловимый все рассекающий тихий звон и несколько кроваво-красных вспышек. Вторым фактором оказалась мгновенная смерть одного из архимагов, и хлынувшая во все стороны кровь, которая за секунду залила округу. Разрез получился тонким и ровным. Прямо на глазах у всех присутствующих светляк покачнулся, а затем часть головы и третьего тела медленно сползли вниз неровными кусками плоти. Смерть второго церковника оказалась менее быстрой. Его купол света хоть и дал трещину но полностью пробить его удалось лишь пятый по счету игле. Правда, вздрогнул он в аналогичной манере, как и первый архимаг. Только удивленный взор выдавал всю гамму его чувств. И опустив шокированные глаза вниз, тот успел увидеть несколько сквозных отверстий в своем теле, истекающий по белоснежной одежде обильный ручей крови. Медленно покачнувшись, святоша прокинулся навзничь прямо под ноги архиерея. «Мерзкая темная тварь!» Ты действительно порождение зла и отродье самого дьявола! Да-да! Спокойно перебил я церковника, глядя тому в глаза и одной рукой медленно поднимая глефу над головой. Дьявол, порождение зла, убийца, палач, кровавый лазарь. Уже слышал, не глухой, со слухом здесь беда только у тебя. Ты пришел в мой дом, начал нести колесицу и угрожать посмел тронуть меня и задеть моих подчиненных. Но все это меркнет и бледнеет перед осознанием того, что ты по собственной глупости и незнанию умудрился напасть на имперского князя в его же резиденции. Думаю, тебе прекрасно известно, что за такое бывает. Отныне даже твой церковный сан тебя не спасет. «Не не сечешь, — Не десечешь душегуб! — завопил раненым зверем архимагистр выставляя перед собой скипитер и вновь окружая себя куполом едкого света. «Не может такого быть! Никто в здравом уме не дарует такому щенку и убийце, как ты, титул князя! Если только...» Но в тот же миг старик осекся, его глаза расширились, рот приоткрылся в испуганном осознании. «Если только Романов что-то не задумал...» Лупка моя после слов Степана преобразилась в кровожадный оскал а копье мягко спикировало вниз. Пагуба дома Нор-Ата, разрубающий вал. Правда, стоило Глефе опуститься к самому полу, как уже ко мне пришло странное сознание. Вместо того, чтобы попытаться уклониться, церковник в величественной манере решил принять удар на свою защиту. «Твоя сила — ничто против света Господнего!» с фанатичным блеском в глазах высказался Святоша. «Сегодня я уничтожу тебя и очищу империю от средоточия зла!» «Ты не только глухой», — с насмешкой изрек я, наблюдая за его манипуляциями. «Но вдобавок еще и непроходимый идиот!» Серп разрушающего вала пришелся точно на левую часть купола церковника. Защиты Степана хватило на пару-тройку вдохов, Далее лицо его исказилось в гримасе ужаса. Тот успел бросить на меня ненавистный взгляд, но момент спустя полуразрушенная гостиная была оглушена мучительным криком. Орехиерей собственным телом проломил стену и вылетел прочь на улицу. Туша старика прочертила борозды земли по идеально ровной лужайке и остановиться она смогла лишь у самых врат. Но более меня порадовал его вид». На окровавленном лице не было более ничего, кроме боли, страданий, сочащейся злобы и зачатков страха. Левая рука и частично плечо были начисто отрублены. Ярко-белая боевая церковная хламеда Степана оказалась полностью пропитана кровью, а его самого с молниеносной скоростью обступили воители корпуса. «Всем назад!» — скомандовал я бойцам, выбираясь наружу через проделанную дыру. После взгляда зацепился за Лиси и Церегацу, которые столпились на ступенях у главного входа в усадьбу. Рита, душа моя, лучше увиди Лизу. Не нужно ей такого видеть. Хельга, боюсь, там снова понадобится делать ремонт. Под множественными взглядами собравшихся подчиненных и прислуги стал медленно пересекать лужайку. В имею горских Говоря на чистоту, я слегка устала таких идиотов. Если честно, то меня не только забавляет, но уже изряда напрягает такое пренебрежение. Тихо бронил я, наступая на свежую рану, из которой тотчас схлынула порция крови. Старик истошно завопил, кончиком копья я надавил на его глотку. Но не иначе, как порой. Теперь, если не хочешь сдохнуть, то ответь, твое преосвященство, кто за тобой стоит? И кто тебя сюда прислал? Точнее, какой части церкви ты принадлежишь. Слышал, у вас имеется группа радикалов, которые мною недовольны. Не изыхали ты числа случаем? Думаешь, я тебе что-то скажу? Давай, мелкий выродок, попробуй меня убить! хрикнул довольно Степан, сквозь позывы боли и страданий. Ты хоть знаешь, что с тобой будет за мою смерть? Я архиерея! Сучья кровь и вправду идиот. На такое заявление старика я лишь довольно расхохотался. Ситуация действительно забавная. «И что со мной будет, архиерей? Тебе отшибла память?» Усмехнулся злорадный я, смещая копье в сторону и медленно пронзая правую ногу архимагистра, от чего тот вновь вскрикнул. «Или твоя жизнь важнее полумиллиона душ, которые я отнял у того никчемного сброда во время войны?» «Пора бы уже понять. Мне плевать. Глубоко плевать. Я убью столько, сколько понадобится». «Зачем вы начали рыпаться?» «Хотя, ладно. Разговор у нас не задался с самого начала. Придется спрашивать у других». «Прощайте, ваше преосвященство». «Захар Александрович, на вашем месте я бы его не убивал. Само собой, вы вправе поступать, как сочтете нужным. Но позвольте нам разобраться в случившемся». Всю располагающую атмосферу прервал спокойный и в то же время чуточку разочарованный голос Решетникова. Правда, судя по торопливости речи, капитан третьего отдела страшно спешил. Странный, он все-таки мужик, и мать его бесшумный. Вынужден согласиться, что в магии земли он любому даст фору. Стоило на мгновение прикрыть веки и сразу их открыть, как за спиной жандарма, словно по волшебству, объявилась и машина третьего отдела из которой тотчас выскочили безумно радостный Кочкин и хмурый Федотов. «Сергей Петрович, вы дадите слово, что действительно разберетесь в этом?» — спокойно спросил я, переводя на него взгляд. «Даю, Захар Александрович, будьте уверены». «Хорошо, я верю вам, но за все нужно платить», — колкая зарек я, медленно надавливаю на копье. В очередной раз раздался утробный крик боли. И правая рука церковника с чавкающим и мерзким звуком резко отделилась от тела. Бреной щенок! хрипло простонал архимагистр, начиная терять связь с реальностью. Хельга! громко окрикнул я девушку, глядя на решетникова, а с пяток секунд спустя девушка оказалась подле меня. Как вы и просили, я прислушался к вашему совету, Сергей Петрович. Хельга, дорогая, обратился я к женщине. Передай уважаемым жандармам все записи с камер в гостиной. Упростим им работу». На спокойном лице капитана засквозило удивление и даже облегчение. «Если что, ваше сиятельство, то внутри еще два архимага, мертвых архимага. Точнее, то, что от них осталось. На меня напали. Я лишь защищался. Более объяснять ничего не буду. Думаю, вы сами все увидите. Само собой, звука там нет. Причина вам известна». Теперь и хрен кто докажет, что я кого-либо спровоцировал. В этом и плюс пологов тишины. — Ох ты, щенок! Да как ты только посмел! — Что касательно тебя, старикан, — расслабленно изрек я, развеивая громовое копье и опуская взоры себе под ноги, где и извивался святоша. — Если кто-нибудь раньше времени узнает, что я князь, то я тебя найду и казню лично. Я ведь палач, ты не забыл? Не обзди, Захар! весело отозвался Кочкин, с животом оскалом глядя на церковника. Это теперь не расскажет. Стоило, чтобы с капитаном закончить, как вдали я смог разглядеть несколько дорогих машин с уже известными гербами. Потемкины и трубицкие направлялись в гости, а если точнее, то вероятнее всего, а лишь и Просковья. Поэтому в сторону усадьбы пришлось оборачиваться с непреодолимой болью и мучениями на сердце. «Твою мать! Вот же изуверы!» Чуть ли не плачев всхлипнул на на «Я». «Все ведь недавно починили. Эх!» Второе кольцо. Москва. Рекламное агентство «Нетривиаль». Час назад. От тяжелых и в то же время приятных дом, которые посещали Алину на протяжении трех последних месяцев, девушка отвлек негромкий стук в двери. Следом раздался тихий голос помощницы. «Алина Юрьевна, прошу прощения за беспокойство, но к вам с визитом, Прасковья Олеговна. Пропустить?» «Леся о таком могла бы и не спрашивать», — мягко усмехнулась княжна. «Ее могли сопроводить сразу. Простите, ваше сиятельство. Виновато улыбнулась молодая подчиненная. — Я все мигом исправлю. Высокие каблуки, темные обтягивающие брюки, в тон им столь же обтягивающая черная майка, что был накинут поверх хрупких плеч боярышни, сдержанные в то же время чуточку уличный стиль, говорил лишь об одном — Потемкина возвращалась с недельных сборов, что были устроены тенями. Проводились те практически каждые полтора месяца по правилам рода. — Как все прошло? Радостно поинтересовалась Трубецкая, быстро выпрыгнув из кресла. Поцеловав подругу в щеку, там мгновенно перебралась на уютный диван поблизости. «Плохо!» — мрачно простонала Прасковья, грустно приземляясь рядом. «Дядя Рома говорит, что мне еще далеко до Ростислава и Лазарева. Даже будучи под воздействием проклятия Астара, цесаревич от меня камня на камне не оставит». «А что касательно Захара...» — печально улыбнулась боярышня. «То тут и говорить не о чем, вообще без шансов». «Хватит, коня», — удешительно заговорила Алина, коснувшись плеча подруги и прижав ту к себе. «Я понимаю, что это может быть неприятно слышать, но эти двое недосягаемы. Ты и так магистр второй степени в свои двадцать пять лет. Кто-то таких успехов не может достигнуть и к сорока пяти годам». «Ты тоже магистр второй степени и отстаешь от меня на чуть-чуть», — пробубнила тихо княжна. Но эти двое ведь все равно люди. Они же ты прекрасно знаешь, сколько тайн у Романовых. А что касательно Захара, то здесь и говорить нечего. Он просто чудовище нет мира всего. Хм. Расплылась в довольно усмешке девушка. Каков сейчас ранг у Лазарева, как думаешь? Тихо спросила Потемкина, устало глядя в потолок. Я хотела навестить его, но девушка твердит, что к нему нельзя. Лишь отнигивается и бухтит, что с ним все в порядке. Ответить на вопрос Турбецкая не успела, потому как в следующий миг телефон на рабочем столе тихо завибрировал и, вскочив с дивана, та моментально приложила его к уху. С каждой секундой времени лицо Алины светлело, а стоило звонку прекратиться, как губы боярышни изобразили облегченную улыбку, и, подхватив сумочку с кресла, та быстро устремилась к выходу. «Захара отпустили!» — выпалила та, как на духу. «Поехали, там сама и узнаешь, какой у него сейчас ранг!» Однако стоило Турбицку обернуться к дверям, как и шатко равновесия блаженства. Ее вывел тихий и даже немного грустный голос подруги. «Алиша, скажи честно, зачем приходил твой дед к Захару? И чего он хотел? Какие у вас с Лазаревым отношения? Ты ведешь себя так, словно спала с ним. Это ведь невозможно, да? Ты же боярская княжна!»